Глава 37. В самолете я думал, как много мне предстоит ей объяснить, расставить все точки над и, чтобы новая волна лжи не уничтожила нас двоих, или теперь уже троих. Она должна будет узнать, что я был детективом без жетона, что в течение одного месяца сорок девятого года на меня снизошли озарения, смелость и способность пожертвовать всем ради достижения цели. Она должна будет узнать, что горячие события тех дней навсегда отпечатались в моей памяти, и что одно лишь воспоминание о них ранит мне душу и погружает в пучину неизбывной тоски. И она должна будет поверить, что я сделаю все возможное для того, чтобы эти воспоминания не ранили и ее душу. И она должна знать, что эта Элизабет Шорт дала нам второй шанс. Подлетая к Бостону, самолет оказался в плену облаков. На меня напал страх, как будто воссоединение с Кей и мое будущее отцовство превращают меня в камень, летящий в пропасть. И Я обратился к Бэтти с желанием, почти с молитвой, облака расступились и самолёт пошел на посадку огни большого города прямо под нами я попросил у Бетти благополучной посадки в обмен на мою любовь